Глава двадцать пятая. Рано утром барон аккуратно оставил жену досыпать, а сам отправился в свою спальню, чтобы привести себя в порядок. Виктор решил провести расследование, чтобы наказать виновного в смерти свободы. Он спустился вниз в свежей одежде и велел слугам собраться в гостиной. Сел в кресло в ожидании прислуги, скрестив руки, и задумался. Когда люди вошли... Он поднял ледяной взгляд на них. Не сговариваясь, слуги выстроились в линию перед хозяином, переминаясь с ноги на ногу. «Итак», — произнес мужчина, — «все знают, что вчера в нашей конюшне произошла трагедия. Ни для кого не секрет, как я отношусь к лошадям, а свобода тем более была особенная. Я не знаю, у кого поднялась рука, но я узнаю». и все виновные будут жестоко наказаны. «Илларион?» — обратился Виктор к конюху. «Слушаю, барин», — виновато отозвался тот. Он понимал, что сейчас спросят именно с него. «Как так вышло, что у тебя под носом закололи столь ценную лошадь? Судя по цвету крови и тому, насколько сильно остыло тело, свобода была мертва уже около часа. Где ты был в это время?» Я барин Тамаре помогал. Там продуктов много привезли и то, да сё. Значит, ты был в кухне? Спросил его барон, перебивая. Да, Виктор Альбертович. А я тебя где поставил служить? конюшни хозяин. Опустил голову конюх. Так какого чёрта ты ошиваешься в кухне? Может, ты уже сноровку потерял? Так я тебя быстро отправлю в посёлок собирать урожай на полях. Простите, барин. Но совсем не уследишь, я ведь один. Я и раньше покидал конюшню, чтобы помочь в кухне, да и поесть, передохнуть. Ты можешь покидать конюшню, но не на час, ясно тебе? На более длительный срок ты можешь уходить, когда все ложатся спать. Ясно, барин. Ты будешь наказан. Как скажете, барин. Совсем сникло лицо. Далее. Каждый по очереди сейчас мне расскажет, чем он занимался в этот час. Тамара, слушаю. «Барин, я в кухне была с Иларионом. Мне действительно нужна была его помощь. Я готовила ужин». Женщина пыталась помочь конюху, с которым у нее давно была взаимная симпатия. «Она знала, что в сердце Виктора мягко к ней». И он не будет наказывать Лориона очень сильно, если Тамара попросит. «Хорошо. Настя», — перевел хозяин взгляд на молодую блондинку. Она явно нервничала. «Я, Виктор Альбертович, в постели лежала. Приболела я. Выскочила лишь, когда шум в доме поднялся. Кто-то может подтвердить, что ты находилась в постели?» «Я была в комнате одна. Стеши не было со мной». Виктор с подозрением посмотрел на нее. Убить коня вполне могла и Настя, но выводы делать пока рано. «Дмитрий», — кивнул он парню. «Я спальню Альберта Иларионовича готовил, Виктор Альбертович. Одежу барина в порядок приводил». Виктор и сам видел, что Дмитрий избегал сверху, где их спальни находятся, когда в дом ввели Елену. На него можно не думать. Степанида. Барин обратил пристальный взор на брюнетку. «Я в бане белье стирала». «Кто видел Стешу, выходящую из бани?» «Я видел», — ответил ларион. «Когда я услышал крик Елены Олеговны и прибежал в конюшню, Степанида как раз выходила из бани с бельем в руках». «Еще один кандидат на роль душегуба — Стеша. Она как раз была возле конюшни. Баня ведь совсем рядом. Белье можно было взять и позже». «Иларион, могила для лошади готова?» «Да, барин. Все сделали, как просили». «Идите, зовите Елену. Пусть собирается. Все свободны. Дмитрий, задержись». Слуги тихим косяком вышли вон. Парень подошел ближе к Виктору. «Виктор Альбертович, вы думаете, это я?» «Да бог с вами, я же никогда бы животное, тем более зная, как оно хозяевам дорого». «Бедная ваша супруга, так уж она ее любила сильно!» «Успокойся, не тараторь», — остановил его барон. «Я вовсе не на тебя думаю. У меня к тебе просьба. Осмотри тайно комнату Насти и Стеши. Если что найдешь, спрячь и меня дождись. Никому ничего не говори. И еще, сходи на рынок, купи котенка серого, чтобы красивый и пушистый. Ко мне неси, чтоб не видал никто. Хотите отвлечь супругу? понимающих, хмыкнул парень. «Сделаю, как скажете, барин». «Хорош ты, парень, Дмитрий. Может, ты тоже жениться хочешь? Все один да один». «Я бы рад, барин», просиял лакей. «Ну, хорошо. Как разрешится дело с лошадью, я подумаю о твоей свадьбе. Невеста есть или мне самому выбрать?» «Сказать по чести, барин», замялся парень. «Мне давно Настя нравится». «Если б вы ее мне отдали...» «А что же, девушка? Она не против тебя?» «Точно не могу знать. Без вашего разрешения я бы не посмел». «Ладно, я сам с ней позже поговорю. Если она согласится, отдам тебе ее. Иди». Кивнул барин на дверь и, улыбающийся во весь род Дмитрий ушел выполнять указания. В его отсутствие супруги предали земле тело белоснежного друга Елены. Пусть спит спокойно эта безгрешная душа. — Да куда ж ты, Господи! — услышал Виктор за дверью кабинета восклицание Дмитрия. Следом раздался торопливый стук. — Входи, Дмитрий! — позвал его барин. Слуга вошел, держа за пазухой барахтающийся комок. Ох, барин, принёс я кота вашего, еле донёс чертёнок пушистый, так и норовил выскочить и сбежать. Из рубашки показалась дымчатая, веслоухая кошачья мордашка с голубыми глазами и мяукнула. Он выудил кота полностью и отдал барону в протянутые руки. Ах ты, боже, какой ты маленький. Поднёс Виктор котёнка к глазам. Он просто тонул в его больших ладонях. Котёнок испуганно смотрел на барона, тихонько попискивая. Ей понравится, Виктор был просто уверен. Хорошенький такой, баронный сам растаял от его голубых глаз. «Ну, чего, пойдем с хозяйкой знакомиться? Повезло тебе, ушастый. Такие руки тебя будут ласкать». Дмитрий даже смутился от разговора молодого хозяина с котом и спрятал глаза. Виктор встал, держа котенка на руках, и направился к выходу. «Барин!» – окликнул его парень. Тот обернулся. А Дмитрий продолжил. «А есть ещё новости. Я осмотрел комнату девушек. Нашёл что-нибудь?» «Да». «Я проведаю Елену, а потом вернусь, и ты мне всё расскажешь». Виктор открыл дверь и уже хотел было подняться наверх прямиком в комнату жены. Ему не терпелось отдать ей этого усатого бандита. Но его взгляд вдруг упал на гитару, стоявшую у кресла на самом выходе из кабинета. «Дмитрий». позвал барон его. «Возьми гитару мою, поможешь донести». Парень послушно взял инструмент и двинулся следом за хозяином. Рана Виктора потихоньку заживала, немного можно было поперебирать струны. Елене это нравится. Елена сидела на кровати. После прощания со свободой она не выходила больше из комнаты. Ее отвели обратно в дом и напоили успокаивающими травами. и сейчас она выглядела намного лучше, чем утром. Жена уже не плакала так горько, но лицо ее было по-прежнему очень бледным и печальным. В который раз сердце Виктора при виде страдания любимой женщины сжалось в болезненный ком. Нужно ее вытаскивать из этого опасного состояния. Она лишь слегка повернула голову на шум. Барон вошел, неся в руках котенка, и подошел к кровати. Елена повернула голову и увидела испуганного зверька, и на лице ее тут же отразился живой интерес. «Добрый день, Елена Олеговна», — улыбнулся барон ей, а кот мяукнул. «Добрый», — ответила она, не отрывая глаз от мохнатого комка. «Ставь гитару и иди», — обратился он к Дмитрию. Слуга прислонил инструмент грифом к креслу и вышел. «Знаете, дорогая, тут один котенок без хозяйки плачет. Хочу, — говорит, — в руки красивой и нежной женщины». «Возьмете?» – протянул он девушке мяукающее чудо. Она машинально взяла его и посадила на колени, поглаживая пальцами по спинке. «Господи, какой он маленький! А вы его уже кормили? По-моему, малыш голодный!» Виктор улыбнулся. Его фокус удался. Елене теперь некогда вспоминать о своем горе. Есть другие, слабые, которые нуждаются в ее заботе. Барон присел на ковер у ее ног и тоже погладил мохнатую мордочку, которая уже порядком разомлела на глазах молодой баронессы. «Пока нет. Я бы хотел, чтобы эти заботы ты взяла на себя. Я дарю тебе его. Пожалуйста, люби его и заботься». Елена погладила еще некоторое время котенка, а потом посмотрела на барона. «Виктор, ты хотел, чтобы я отвлеклась от мыслей...» «О свободе?» «Да, милая. Мне больно видеть, как ты переживаешь. Свободу не вернуть. Мы не забудем ее. Она навсегда в наших сердцах. Но теперь у тебя есть пушистый малыш, которому нужна твоя любовь и забота. У меня получилось отвлечь тебя?» «Так скоро я не смогу ее забыть», — грустно ответила девушка и смахнула одинокую слезинку с щеки. «Но немного получилось. Спасибо». Я не думала, что ты можешь быть таким, каким. Наклонил он голову набок, наслаждаясь ее обществом и ласковым словом, понимающим, хорошим. Закусила она губу, не зная, какие слова подобрать еще. Но Виктор и так все понял без слов. Молча встал и прошел в конец комнаты, взял в руки гитару, сел в кресло поудобнее. Положил на колено инструмент и начал перебирать струны, превозмогая боль в руке. Все же рановато. Но одну песню он переживет. Ради ее улыбки. В каждое слово он вложил свой смысл. Он снова признавался в любви своей жене, прося ласки в ответ. Она обнимала своего нового друга, и по ее глазам Виктор видел, что она поняла каждую строчку, что песня о ней – а безответной пока еще любви к прекрасной, но такой колючей и шипастой Розе. Она манила барона, но когда тот пытался прикоснуться к ней, тут же ранила его пальцы и сердце до крови, до рубцов. Ему даже казалось, будто в ее глазах плескалось какое-то новое отражение чувств. Она начала проникаться. Путь до ее любви еще долг и тернист, но Виктор его обязательно пройдет. Когда песня закончилась, он увидел, что бинты опять пропитались кровью. Рана разбередилась. И черт с ней. Главное, что его жена стала к нему немного ближе и роднее. Ради этого барон готов и не такое вынести.